Но уже было поздно. Она не перенесла даже и мгновение его колебания. Закрыла руками лицо, вскрикнула «Ах, Боже мой!» и бросилась вон из комнаты, за ней Рогожин, чтобы отомкнуть ей задвижку у дверей на улицу. Побежала князь, но на пороге обхватили его руками. Убитое и искаженное лицо Анастасии Филипповны глядела на него в упор и посиневшие губы шевелились, спрашивая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 «Мой — Мой! — кричала она. — Ушла гордая барышня. Ха — Ха-ха-ха! — смеялась она в истерике. «Ха — Ха-ха-ха! Я его этой барышне отдавала. — Да зачем? Для чего? Сумасшедшая, сумасшедшая! Поди прочь, Рогожин! — Ха-ха-ха! Рогожин пристально посмотрел на них, не сказал ни слова, взял свою шляпу и вышел. Через десять минут князь сидел подле Астасии Филипповны,